Глава 9. Смерть Аристабула от рук друзей Помпея и умерщвление сына его Александра с Цепионом. Антипатр после смерти Помпея переходит под покровительство Цезаря и оказывает помощь Митридату. 1. После того, как Помпей вместе с Сенатом бежал через ионийское море, Цезарь, сделавшись властелином Рима и всего государства, 119 до разрушения храма, освободил Арестабула из тюрьмы, дал ему два легиона и поспешно послал его в Сирию в надежде подчинить себе через него эту провинцию и всю Иудею. Но зависть разрушила доброе желание Арестабула и надежды Цезаря. Приверженцы Помпея отравили ядом Арестабула 119 до разрушения храма. Долгое время он даже был лишен погребения в Отечественной земле, Тело его сохранялось в меду до тех пор, покуда оно не было отослано Антонием и Иудеем для того, чтобы похоронить его в царских гробницах. Второе. И сын его Александр также погиб. Его казнил топором Сципион в Антиохии. Совершилась эта казнь по письменному приказанию Помпея после того, как против него возбуждено было формальное обвинение во враждебных действиях по отношению к римлянам. Его братьев принял у себя Птолемей, сын Миная, владетели Халкиды, у подошвы Ливана, послав за ними в Аскалон своего сына Филиппиона. Последнему удалось разлучить Антигона и его сестер с их матерью, вдовой аристобула и привести их к своему отцу. Он влюбился в младшую сестру и женился на ней, но из-за нее же был лишен жизни своим собственным отцом, который, умертвив сына, сам женился на Александре и вследствие этой женитьбы относился с большой предупредительностью к братьям. Третье. После смерти Помпея антипатер переменил свою личину и начал ухаживать за Цезарем когда Митридат из Пергамона, стремившийся со своим войском в Египет, вынужден был остановиться возле Аскалона вследствие того, что ему загородили проходы в Пелузии. антипатер склонил тогда своих друзей-арабов поспешить ему на помощь и сам прибыл к нему во главе трехтысячного иудейского войска. Кроме того, он поднял на ноги сирийских владителей, а также проживавших в Ливане Птолемея и Иамблиха, под влиянием которых и тамошние города охотно присоединились к начатой кампании. Ободренный таким приращением сил, которым он обязан был всецело антипатру, Митрида двинулся к Пелузию, и так как ему отказано было в свободном проходе, то он осадил этот город и при взятии последнего больше всех отличился антипатер который, пробив отведённую ему часть стены, первый со своим отрядом ворвался в город. Четвёртое. Пелузий хотя был уже взят, но войско в своём дальнейшем наступательном движении вновь подвергалось задержкам со стороны египетских евреев, занимавших так называемый Анийский округ. Антипатр, однако, убедил их не только прекратить сопротивление, но еще доставить войску необходимое продовольствие. Вот почему и жившие около Мемфиса не оказывали тогда никакого сопротивления, а добровольно примкнули к Метридату. Последний обогнул Дельту и дал остальным египтянам сражение в местности, называемой иудейским лагерем. Здесь он вместе со всем правым крылом очутился в большой опасности, из которой спас его антипатр, прискакавший к нему по берегу реки, а в то же время левое крыло одолело противника. Затем он накинулся на преследовавших Метридата неприятелей, значительную часть уничтожил, а остальных загнал так далеко, что мог завладеть их лагерем. Он потерял из своих людей только восемьдесят, Метридат же в бегстве своем – восемьсот. Спасенный сверх чаянии, сделал Цезарю вполне правдивые донесения о подвигах Антипатра, не обнаруживая при этом ни малейшей зависти. Пятое. Цезарь льстил его самолюбию похвалами и, подавая ему надежды, поощрял его на дальнейшие подвиги. И действительно, Антипатр всегда выказывал себя очень отважным бойцом. Почти все тело его было покрыто множеством ран, свидетельствовавших о его храбрости. После, когда Цезарь, упрочив дела в Египте, вернулся в Сирию, он наградил его римским гражданством, освободил от податей и, выказывая ему все знаки благоволения и дружелюбия, этим самым сделал его предметом зависти. Ему в угоду он утвердил Геркана в должности первосвященника.